Увы, как сегодня, в конце 20 века, так и тогда, в 19 этот вид реформы не интересует широкую публику. И бедняга Марль вынужден прекратить свою затею. Чтобы хоть как-то компенсировать расходы, он готов дешево уступить своих подписчиков числом 200-300 человек. Александр быстро высчитывает, что это ядро из честных людей, может стать основой более широкого круга читателей. Он говорит об этом с Адольфом, и они вдвоем совершают покупку. Так рождается ежемесячный журнал «Психея». Для меня это было отличное средство печатать теперь все созданное мною в стихах прозе, не тратясь на книгоиздание. Напечатанное «Психея» не приносило никаких доходов, но зато и не стоило ничего. С первого же номера он присутствует в оглавлении. В апреле 1826 года, когда ультрамонархисты тщетно пытаются восстановить право первородства, он публикует «Раненого орла». Почему бы поэту Бунтарю не получить теперь от бонапартистов милости, подобные тем, что он уже получил от орлеонистов? В конце турки подавили восстание греков. Используя политические симпатии и самый дух времени, Александр печатает Канариса, дань уважения этому герою греческой независимости. Отдельные отиски поэмы продаются в пользу греков, но нам неизвестна точная цифра прибыли, которую они извлекли из этой издательской щедрости. На протяжении следующих месяцев Александр продолжает производить поэмы, посвящая их различным дамам и господам, без всяких предрассудков, лишь бы они занимали определенное положение в литературе или в свете, что, впрочем, нередко совпадало. Стоит лишь предложить поэтам возможность публиковаться, не затрачивая при этом собственных денег, как они начинают сбегаться толпой, как сторонники классицизма отец-основатель Лассань, Арно, Казимир де Лавинь, Вату, Марселина вальмор так и те, кто флиртует с романтизмом. И если среди последних не оказывается Альфреда де Виньи, который в январе выпустил древние и современное стихотворение, а в апреле сен то зато присутствуют имена Шарли Нодье, Шотобриана. Сам гениальный автор гения христианства не пренебрегает сотрудничеством в безвестном журнале «Александра». А главное, Виктор Гюго отдает психее право на первую публикацию «Сильфа», а также «Феи и Пери», двух стихотворений, которые войдут затем в сборник «Оды и баллады», вышедшей с 7 ноября 1826 года. Подобная экуменическая издательская стратегия быстро принесла свои плоды. Имя Александра, каким бы маленьким и скромным оно ни было, начинает прорастать из безвестности. Любезность за любезность. Вату предлагает ему участие в литографированной галерее роскошными издании, которые он выпускает под покровительством герцога Орлеанского и которое содержит репродукции всех картин галереи «Поля-Рояль» с комментариями, рассказами или стихами, имеющимися об этих картинах в современной литературе. Я, следовательно, входил в современную литературу, поскольку Бату попросил мои стихи. Согласно этому безупречному гипотетически дедуктивному рассуждению, Александр избрал литографию по картине Мануэля представляющую римского пастуха, спящего в беседке и пробудившего вдохновение. То самый жаркий час и солнечная колесница домчав до зенита, сверзает вниз потоки пламени и света опустошая все в стремительном пробеге, и бронзовое небо тяжело, а земля опирается вдали,